Глава 42. Плохая примета Левый берег Вены был низким, болотистым, изрезанным богатыми рыбой заводями, мелководными протоками. В половодье или в паводок, особенно после ледохода, часть берега скрывалась под водой, образуя многочисленные островки. К лету берег избавлялся от излишков влаги и расцветал пышными лугами. Более высокие места покрывал густой кустарник, позволяющий ливам перемещаться без особых опасений, что их могут заметить со стороны, стоящей напротив крепости. Вместе с тем низовья реки отсюда просматривались намного дальше, чем со стороны Риги, и приближение кораблей Куршей наблюдатели ливов должны были увидеть гораздо раньше стражей города. Когда Вальтера привели к Уго, Воевода держал военный совет с Лямбетом. Уго нарисовал на земле берега Вены, поместил в Рижскую крепость на правом берегу черные шахматные фигуры, а на левом разместил белое войска. Из черных фигур он выставил только пешки и короля, пытаясь мысленно представить, как выглядит епископ Альберт. Белых фигур было намного больше. «Эта фигура называется король, и она обозначает тебя». Объяснил он Лембиту, король должен оставаться на месте со своей охраной и посылать отряды в нужных направлениях. Вот как, пряча довольную улыбку, Лямбит потеребил изрядно обросший за время похода подбородок. Самому Угу в этом раскладе больше нравилась роль Ферзя, самой сильной и быстрой, разящей в любую сторону фигуры. В окружении понимающих его с полуслова односельчан Он чувствовал себя именно таким. Но кроме них еще были непривычные к сражениям отряды из других деревень непредсказуемые конница Велла и еще более непредсказуемые курши. Лембит долго рассматривал костяное войско. Большой черный муравей забрался на фигурку белого короля, добрался до его короны и, не найдя более ничего достойного внимания, Разочарованно замахал в воздухе передними лапами. Лембет попытался согнать его кончиком ногтя. Король рухнул, сбив по дороге фигурку коня. Отдернув руку, вождь натужно рассмеялся. «Эти твои костяные воины. Ты как будто советуешься с ними. Что они тебе говорят?» — спросил он. «Они заставляют думать по-другому и учат терпению», — ответил Уго. У германцев большие корабли. Курша должна захватить их и сразу напасть на крепость, а потом прислать корабли за нами. Германцы и Курша будут измотаны первой схваткой, а мы придем со свежими силами. Думаю, это мудрое решение. Союзники хороши, когда они сильны. Если мы пойдем в бой первыми, и у нас останется мало людей, зачем мы вообще будем Куршам нужны? Увидав стоящего поодаль Вальтера, Лембетт знаком велел ему подойти ближе и указал на рисунок Уга. «Ты видел стены Риги изнутри. Расскажи нам, что здесь отражено не так?» Некоторое время Вальтер молча всматривался в начертанные на песке линии, потом поднял с песка заостренную ветку и ткнул ею в рисунок. «Стена защищает город со всех сторон, но она не вся из камня. Часть ее вот здесь». Сделано из заостренных бревен. С дальней стороны вдоль стен течет узкая река. Через нее можно перебраться по мосту, но на ночь или при опасности его поднимают. На самом деле это река, просто ответвление вены. Вначале ответвление, она широкая, и там ее называют Рижским озером. В него заходят купеческие корабли. У берега для них слишком мелко. Они становятся на якоре к ним для разгрузки, протягивая деревянные мостки. При любой опасности стражники поднимают в устье тяжелую цепь. Через нее не пройдет ни один корабль или лодка. Получается, что высадиться можно только со стороны Вены. Там, где вы видите торговые ряды и земляной вал вдоль берега. Или возле деревни Ливов рядом с рынком. Германцы и привежие купцы живут внутри крепости. Те, кому не хватило места внутри, селятся снаружи возле рынка или порта. Из крепости выходят через обитые железом ворота, а затем также возвращаются. Это самое слабое место. При мне часть стены была недостроена, но внутри располагаются меченосцы. Они сильные воины. Я видел, как рыцари в доспехах сражаются друг с другом в полном вооружении. Стрелы, копья и даже топоры отскакивают от их лад, как палка от стены. При этом внутри Риги у них своя крепость с отдельной стеной. Они могут отсиживаться в ней, даже если весь город будет взят неприятелем. С ними граничат замок епископа Альберта и монастырь. Они тоже отгорожены каменной стеной. «Получается, любой может просто войти в город через эти ворота?» – уточнил Уго. Не любой. Стражники у ворот следят за входящими. Они останавливают любого подозрительного человека. И тот должен убедительно объяснить, для чего ему надо в город. Тем, кто не говорит по-германски, сделать такое трудно. Ты видел наше войско? Нетерпеливо перебил Лембет. Разве меченосцы смогут устоять против нас, если к нам присоединятся еще и другие силы и на Ригу нападут со всех сторон? «Я не воин», – осторожно ответил Вальтер. «Я только слагаю песни о том, что вижу, или о том, что мне рассказывают. Мое оружие – вот этот гитарный, эта флейта. Не спрашивай с меня большего». «Ладно, ладно. Тогда смотри внимательно, чтобы ничего не пропустить, когда будешь петь песни о подвигах наших воинов». «Но в прошлый раз на совете у Мергери», – напомнил Уга, – Ты рассказывал нам о крепостях и о том, как они были взяты. Их ведь можно взять, верно? А Даже в шахматах, когда во вражескую крепость прорывается пешка, она может? Если ты вспоминаешь мой рассказ о Трое, то да, троянцы сами втащили в свой город деревянного коня с воинами внутри и еще разрушили для этого крепостную стену. Каждый германец знает эту историю, и никто не позволит повторить ее. А в шахматах, да, действительно. Когда пешка прорывается на последнюю линию обороны противника, она становится самой сильной фигурой, но... Постой. Там что-то не так. Остановил его Уго, указывая на скачущего в их направлении всадника. И Рейс был без оружия. Одна его рука сжимала по воде, а вторая безжизненно свисала вдоль тела. Воин из Мергеры шагнул ему на перерез, испуганный конь встал на дыбы. и всадник тяжело свалился на землю. Расталкивая окруживших его людей, Лембит и Уга подбежали к упавшему. Из левой руки раненого сбегала тонкая струйка крови. Кровью была пропитана и вся туника, лоб пересекала, обширная ссадина, дыхание с хрипом вырывалось из тяжело вздымающейся груди. «Они везут его!» – прохрипел раненый, и на губах его проступила кровавая пена. «Это меченосцы! Мы сражались. Их было больше. Велла первый. Лембит склонялся над воином. Я ничего не понял. «Что случилось? Где Велла?» «Он!» — голова раненого дернулась и застыла. Глаза невидящие уставились в пустое небо. «Ты слышал это? Слышал?» Выпрямившись, Лембед растерянно посмотрел на Уго. «Что это все может значить?» Слышал, спокойно подтвердил воевода, и, внезапно возвысив голос, закричал. «Приготовиться к бою! Мергеровцам и Колковцам с большими щитами занять оборону Запада, лучникам занять место за их спинами! Вайцы станут с юга! Кириенс!» Приведи своих людей сюда. Мы должны держаться одним большим отрядом. Только оставь до вечера несколько наблюдателей на горе, которые мы недавно проходили. Сверху будет видно, что происходит. И пришлите ко мне Иво. Где он? Он как раз был с невестами на этой горе, подсказал Вальтер. Но мы спускались оттуда, когда ты вызвал меня. Тогда тебе будет легче найти его. «Иди вместе с людьми Киренса». Лемберт, не скрывая возбуждения, подбежал к реке, вернулся, вытащил из ножен меч. «Думаешь, на нас могут напасть?» «Отряды меченосцев рыщут по всей Ливонии, как стаи волков. Мы никогда не собирались такими силами, как сейчас, а, надеюсь, они не знают, сколько нас здесь. Но ты слышал то же, что и я. Напасть могут, лучше быть готовыми». у наших разведчиков быстрой кони вэлла увидел бы меченосцев хотел бы я знать где сейчас мой брат они скачут скачут пронеслось вдруг по рядам ливов оно уже и без этих возгласов все отчетливый был слышен приближающийся топот копыт повинуясь команде уга воины со щитами и дротиками в руках сомкнули ряды а натянули тетивволлучники подтягивающиеся к первой линии обороны Ливы, подходили с обнаженными мечами. Из-за кромки леса на открытую часть выскочила четверка попарно скачущих всадников. Глазастого Ива все еще не было, но и без него Уго распознал характерные цвета туник воинов из отряда Вэлла. Поперек крупа одной из лошадей была приторочена тяжелая поклажа, И воеводу охватило нехорошее предчувствие.